7. По пути в кабинет Ролла размышлял над тем, где ему раздобыть маленький лук. Может, в каком-нибудь детском магазине? Нет, он покачал головой, лук должен быть самопальным, как и стрелы. Ролла вышел из коридора, окунаясь в прибой из телефонных звонков и разговоров. Хоть Альта и была небольшим городком, полицейских здесь хватало. — Эй, инспектор! Ролла обернулся и увидел Лукаса Ольберга. Патрульный стоял у стены, понебратски положив руку на огромную голубоватую флягу кулера. С другой стороны композицию завершал Ханс Эспеллан, опять ковырявший свои брекеты. Вздохнув, Ролла подошел. «Ее кто-нибудь видел?» — спросил он, имея в виду Сив. Раненая женщина покинула сквер, а никто ни хрена не видел, не говоря уже о том, что ей никто не помог. Этот город удивляет меня. — Ее ищут, шеф, — пожал плечами Ханс. — Если ей поплохело где-нибудь за кустиком, ее теперь найдут разве что собаки. А кто-нибудь догадался отправиться к ней домой? Полицейские растерянно переглянулись. Они не понимали, ради чего... «Искать пострадавшую дома, а не где-нибудь еще, скажем, в больнице». «А что ей дома-то ловить, если ей в задницу к корытам прилетело?» — озвучил сомнение Ханс. «А из больниц сигналов не поступало. Ты ведь знаешь, они стучат на все подряд». Ролло посмотрел на них, как на полоумных. «Эти две женщины — родственницы». Некровные, но какие-никакие родственницы. Они могут счесть это семейным делом, куда лучше не совать носа посторонним. — Я могу, — выпалил патрульный Ольберг. — В том смысле, что я могу проведать дом писателя. Если Сив там, просто убедись, что она в порядке, а заодно вежливо поинтересуйся, не желает ли она заявить на свекровь. — А свекровь, ну, Диана, Миккельсон... Она не говорила, как я ее, ну, назвал. Ханс хохотнул, хлопнул патрульного по плечу и отправился к зеркалу у лестницы. Там по лошадиному показал отражению зубы. «Нет, она этого не говорила», — сдержанно ответил Ролла. «И лучше бы тебе, Лукас, не заикаться об этом при мне, понял?» «Конечно. Так я пойду, в смысле, поеду к писателю?» Ролло кивнул и вошел к себе. Мысли опять вернулись к серебряным пулям. Господи, но ну почему именно серебряные? Неужели можно свихнуться настолько, чтобы считать, что обычных пуль для убийства недостаточно? Но Ролло не был бы хорошим полицейским, если бы доверял только логике. Интуиция тоже что-то дозначила. Так-то, господа? Так что Ролла отправил кое-какой запрос в интернет. Он спросил, как убить оборотня. Результаты не отличались оригинальностью. Обезглавливание, четвертование и прочее, что годилось бы и для человека. Особняком в этом списке стояло серебро. Тут Ролла посмеялся бы от души, если бы не знал, что в городе сыскался человек, таскавший оружие, набитое серебром. Ролло и сам взглянул на эти пули. Гильзы были вполне обычными, полностью подходящими под калибр револьвера, а вот сами пули отливали непривычным серо-белым помадным блеском. Криминалисты заявляли, что это бессмысленно, потому что серебро проигрывает свинцу по множеству характеристик но ролло волновало лишь то что серебряной пулей колумнистые из интернета называют еще и универсальное окончательное решение проблемы значит диана миккесон пыталась поставить точку жирную и кровавую размышляя над этим ролло высыпал стрелы на стол серебро это же просто смешно Но что он вообще знает, учитывая происходящее?